Глава 23. Сталь, часть 2. Горизонт был весь, словно соткан из тьмы. Молнии прорезали черноту, озаряя округу ярким светом, и все это подмерный усыпляющий гул моторов и шестеренок кракена. Кабина, в которой мы сидели, была изолирована от внешних шумов. С помощью кракенов мы погружаемся на глубины до трех тысяч метров! с гордостью произнес Федор: легко выдерживают 300 атмосфер. «Сейчас мы этого монстра одной левой!» Федор, послушай!» — остановил я парня. «Это не игрушки. Будь предельно сосредоточенным!» «Хорошо», — ответил тот, сразу переменившись в лице, став сосредоточенным. «Какие будут приказания?» «Выходим». Парень нажал несколько рычагов, и робот двинулся вперед. Движения были плавными, а кресла, настроенные на стабилизацию по горизонту, не качались, давая возможность спокойно управлять гигантом. Федор действовал умело. Я следил за его движениями, стараясь понять, как именно он управляет Кракеном, но не мог поймать общий смысл. То парень действовал с помощью одних только рычагов, то начинал жать кнопки, то и вовсе отдавал команды голосом, а компьютер, считывая их, переводил в код управления. «Как управлять жвалами?» — не выдержал я. «Да я сам!» «Нет, объясни», — настоял я. Федор вздохнул... Кивнул на странное устройство, установленное чуть в стороне. По виду это походило на гофрированную трубку, которую облепили всевозможными датчиками и подвесили к потолку. Федор нажал несколько клавиш, и труба опустилась вниз. «Руку нужно внутрь засунуть», — пояснил парень. «Машина сама считает движения и будет проецировать их на жвалы и клешни, смотря что выберете». «Так это несложно», — обрадовался я, засунув в трубу руку. Там было несколько держателей, пара кнопок. Я осторожно нажал на них по очереди, внимательно следя за монитором. На нем отразилось движение клешни. «Ага, значит, это кнопка переключения, а это у нас...» Дёрнулась жвала, сжалась, разжалась, рассекая острыми кромками воздух. «Максимально легко!» Теперь я был спокоен. Поняв, как действует наше главное оружие, я готов был встретить монстра в полной готовности. Мы брели сначала по берегу, вспенивая воду, бороздя песок. Потом вышли на равнину. Никогда не заходил так далеко! невольно улыбнулся Федор. Ограничения зоны передвижения проходят как раз по береговой линии. Получается, нарушаем. Не нарушаем, покачал я головой. В период чрезвычайной ситуации эти ограничения снимаются. Мой личный указ. Тогда зеленый свет! рассмеялся Федор, увеличив скорость. Кракен двинул быстрей. «Только жилые дома не повреди», — с опаской произнёс я, глядя вниз, туда, где появились первые дома. «Да я с помощью этого кракена могу нитку в иголку вставить. Тут точность движения регулируется. Можно любые операции делать, а тем, кто имеет опыт, и вовсе фокусы показывать». «А у тебя есть опыт?» «Обижаете, Александр Федорович. Я же говорю, что с самых низов до оператора крана дошел, Знаю каждый болтик в его устройстве». Я ведь до этого полгода механиком еще работал. Недавно вот парням помогал гидросистему поменять, так что не беспокойтесь, все будет хорошо». Хотелось в это верить. Я продолжал играть с манипулятором, отрабатывая движения, одновременно поглядывая на виды снаружи. Буря вступила в свой пик. Стена вокруг местности стала непроглядной и казалась самой обычной стеной, которую воздвигли здесь неведомо зачем и лишь плывущие по поверхности молнии говорили о том, что это непробиваемая преграда из ветра и дождя. Чуть слева возвышался портал. Рядом — монстр. Он не двигался, словно был растерян и не понимал, где находится. Едва ли у этой твари был разум, но основные инстинкты в виде голода все же имелись. Монстр распахнул пасть, больше похожую на пещеру, издал противный стрекочущий звук, а потом двинул прямо в город. «Скорей! Нужно перехватить его!» — приказал я. Фёдор кивнул. Вжал несколько рычагов. Кракен двинулся заметно живей. Мы преодолели разделяющее нас пространство минут за десять. За это время монстр успел ткнуться мордой в одну пятиэтажку, другую, третью. Отверстия на голове у него при этом шумно вдыхали воздух. И я понял, что тварь вынюхивает, чем можно поживиться. Я невольно сжал кулаки. «Готовься к атаке!» Ледяным тоном произнес я Сейчас потрясет. Федор выровнял кракена, а потом вдруг поддал его вперед. Я с полудвижения понял его маневр и вытянул жвалу вперед. Кракен атаковал монстра резко, жестко. Стальная жвала рассекла черную плоть, из которой запузырилась грязная кровь, больше похожая на болотную жижу, но монстр не думал так просто сдаваться. Издав дикий рёв, он резко развернулся и на ударил кракена щупальцем. Даже в изолированной кабине было слышно, как влажно шлепнулась пощечина. Стального робота качнуло, и он едва не упал. Федор метнулся к одному рычагу, тут же вдавил другой, робот выровнялся. Отличная работа, похвалил я мальца. Тот лишь кивнул. Улыбки и веселое настроение улетучились с его лица. Оно стало напряженным и предельно сосредоточенным. Монстр распахнул пасть. Из нее показалось что-то черное, похожее на огромную змею. Я переключил управление на стальную руку, которая была длинней и маневренней, но не успел ей воспользоваться. Длинный отросток из пасти монстра вдруг резко отпружинил и вонзился в шею кракена, а потом раздался противный скрежащущий звук. — Оно... оно пытается прогрызть нас! — удивленно выдохнул Федор, глядя на мониторы. Я попытался рассмотреть эту информацию на дисплеях, но среди плотного потока цифр ничего не понял. Однако парню поверил, потому что почувствовал, как по корпусу начала расползаться мелкая рябь. И этот звук, пронзительный, похожий на визг бурмашинки в кабинете у стоматолога. «Сейчас я его...» Я обрушил всю мощь стальной руки на голову монстра. Кулак врезал твари прямо под челюсть. Монстр квакнул, но языка своего не отлепил от нас. Напротив замахнулся и обхватил нас щупальцем. «Нельзя позволить ему нас облести!» — крикнул я, догадавшись, что собирается сделать монстр. «Если он опутает наши ноги и повалит на землю, то преимущество резко поменяется. Монстр может просто раздавить нас, просто обрушившись сверху». Федор грязно выругался. Принялся крутить рычаги и кнопки, нажимая их, словно бы хаотично. Я хотел отругать его за это, но в последний момент понял, что это не паника, а продуманные действия. Кракен подался назад, чуть пригнулся, смещая точку опоры ниже. «Бей его, Александр Федорович! закричал парень. «Поддых бей!» И я ударил. Стальной кулак врезался в мясистую грудь. От удара лопнула кожа, вновь потекла грязная кровь. Монстр взвыл. «Так тебе!» Я переключился на жвало и рубанул слева, пытаясь отсечь щупальцу. Острые лезвия полоснули по плоти, разрезая ее, но не так глубоко, как хотелось бы. Обнажились розовые слои мышц. Из раны потекло что-то ярко-оранжевое, пенищееся. Удар хоть был неглубоким, но дело свое сделал. Монстр убрал щупальцу, дав нам возможность для больших маневров. «Теперь подрезать этой твари язык». Я вновь вывернул жвалу, намереваясь отсечь отросток под корень, но монстр вдруг фыркнул и всей массой прыгнул на Кракена. Удар сотряс помещение. «Держитесь!» — только и успел крикнуть Федор. Кракен заскрипел и начал заваливаться. Федор попытался выровнять его, но не смог. Нога неуклюже выставленная назад для равновесия только усугубила положение. Мы с грохотом завалились на дорогу, подминая под собой пустые автомобили. На пульте управления начали гореть красные сигналы, запищала сирена. Монстр, словно поняв, что преимущество теперь у него, взгромоздился на нас сверху, придавив своим весом и не давая подняться. «Можем сбросить!» — крикнул я. «Пытаюсь!» — полным паники голосом ответил Федор. Теперь его движения были не такими слаженными. Он нервно дергал рычаги, а те упорно не хотели повиноваться. «Постой!» — остановил его я. Только после моей команды подтягиваешь правую ногу к груди, левой делаешь широкий шаг, понял? Понял! Кивнул Федор, хотя по глазам было видно, что суть моего маневра он явно не понял. Но это сейчас не так важно. Главное, чтобы все было сделано в точности и только после моей команды. Я глянул на мониторы. Те показывали сильные перегрузки по корпусу. Неудивительно, с учетом какая тварь на нас сейчас сидела. Монстр рычал и пытался ухватить нас крепче. Его длинный трубчатый язык, больше похожий на бур для сверления дыр, болтался из стороны в сторону. Применять своего оружие монстр явно не хотел раньше времени. И только когда тварь зыркнула на нас своей россыпью отвратительных глаз, я понял, чего она хочет. Монстр обладал зачатками разума, причем весьма неплохими. Он довольно скоро понял, что стальной кракен — это всего лишь оболочка. Центр управления устального гиганта находился внутри, и монстр хотел добраться до него, потому и метил своим языком именно туда, где сидели мы. Я не сомневался, что точный удар прямо между пластин стали, способен прорезать к нам дыру, и потому поспешил. Переключив управление на вал, рубанул на отмаш. Тварь увернулась. Еще! крикнул Федор. Прям по морде ей! Нет, спешить нельзя. «Один плохой удар может стоить нам жизней, поэтому нужно не прогадать». Монстр издал стрекочущий звук. Язык его зашевелился еще быстрее, выписывая в воздухе кольца. «Александр Федорович, чего же вы ждете?» не унимался Федор. Он тоже понял, что хочет сделать с нами монстр. «Он же к нам сейчас своим языком прорвется!» «Не дрейф!» — рявкнул я, не отрывая взгляд от монитора. В смотровом окне была жуткая картина. Огромная уродливая черная морда монстра. Вблизи она выглядела еще отвратительней. В желеобразной коже копошились черви, а россыпь глаз сияла ненавистью. Но я не обращал на это внимания. Нельзя отвлекаться. Нужно выжидать время для идеального удара. Язык монстра вдруг замер. Я понял, он определил цель и готов был вонзиться в стальную плоть, чтобы прогрызть ее и сожрать нас. «Александр Федорович!» почти заплакал парень. Я его уже не слушал. Все мое внимание было приковано к языку. Я видел, как подрагивает его черная плоть, как звякают друг от друга ряды острых зубов, способных прогрызть железо. И я ждал, хотя чертовски хотелось ударить. Монстр сдал рык и атаковал. Язык полетел вперед. Выдохнул я, выставив руку вперед. Жвала, поймала язык на полпути к нам. Острые края стального резака вонзились в местистую плоть. Да так удачно! Глубоко! «Режь!» — во все горло закричал Федор, И я сомкнул жвалу. Сталь прорубила плоть, отсекла язык монстру. Тот не сразу понял, что произошло, и лишь когда из культи полилась кровь, истошно закричал. «Так тебе!» — радостно воскликнул Федор. «Сейчас ноги!» — приказал я. Парень оказался начеку. Команда была выполнена точно так, как я и говорил. Я переключил управление сожвало на руку и уперся ей в землю. «Давай!» Правая нога Кракена отклонилась назад, масса тела стального гиганта переместилась, я выгнул руку, а потом со всей силы ударил ей по морде твари. Противник явно не ожидал такого, и потому сполз в бок. Путь был свободен. «Поднимай!» — крикнул Федору. Тот нервно схватился за рычаги и принялся мучить их, снабжая каждое свое движение отборными ругательствами. Работа с механиками не прошла даром. Однако дело свое он выполнил как нужно. Кракен лязгнул броней и поднялся, сначала на сочленение ног, потом и полностью, во весь рост. «Есть!» — радостно выдохнул парень, довольный своей работой. Я тоже облегченно выдохнул, но радость наша длилась недолго. Монстр, разъяренный и злой, вскочил и рванул к нам. Я был на чеку. Федор тоже сыграл как нужно. Одно движение рычагом, и Кракен чуть поджал ноги, уклоняясь от основной массы противника. Я же выставил стальную руку вперед. Получилось эффектно, словно Кракен отвесил монстру боксерский хук. Челюсти противника хрустнули. Изо рта вместе со слюной и кровью посыпались выбитые зубы. «Так ему! Добавьте, Александр Федорович! Я не стал возражать. Еще один удар заставил монстра покачнуться. Третьим я бы точно добил тварь, но та внезапно ловко уклонилась от выпада и врезала по нам одним из своих мерзких отростков. Кракина вновь закачала, а над головой вспыхнули красные лампы. Система подачи воздуха повреждена, сказал Федор, выпучив глаза. Протянем. Перейдем на резервную линию. Натужно загудили двигатели, затрясло. Монстр, поняв, что удар пришелся удачно, решил его повторить, но Федор среагировал вовремя. Отвел робота чуть в сторону, и хвост пролетел в считанных сантиметрах от нас. Еще один замах. Я переключился на жвалу, выгадал момент и рубанул летящий от роста к лезвием, перерубая его. Щупальце с грохотом упала на стоящую рядом машину, полностью подминая ее. Монстр заревел, отступил. Желание махать конечностями быстро пропало, но тварь еще была не повержена, а значит бой продолжается. Александр Федорович, прошептал Федор, и тон его голоса мне не понравился. Там. там. Что? раздраженно ответил я, собираясь отчитать парня за то, что отвлекается от схватки. Сейчас нужно было все внимание обратить на монстра, которого мы все никак не могли уничтожить. Там еще один! Наконец смог вымолвить Федор. Что еще один? не понял я. Парень нажал несколько клавиш, и на экране вывелось изображение местности за нашей спиной. Я взглянул и не смог сдержать ругательства. Кажется, все только начинается. Из портала лез второй монстр, гораздо крупнее первого.